Глава 14 Снизу доносился рев могучих голосов. Придон бережно держал Итанию за руку. Они ставили ноги на ступеньки одновременно. Он замирал от счастья. Победная песня все ближе, громче. Наконец, при очередном повороте лестницы открылся зал, заставленный длинными столами. У нее закружилась голова от вида множества крупных, сильных мужчин. У Артан только такие становятся полководцами и военачальниками». Они дружно орали песню, стучали кулаками в такт по столу. Драгоценная посуда подпрыгивала, соскальзывала, ужас услуг на пол, разлеталась дивными брызгами. Их заметили, заорали громче. Аснард поднялся с кубком в руке. Довольный, успевший уже перепробовать в подвалах дворца все, что касалось вкусной еды и кумыса, Он и сейчас держал в поднятой руке кубок с плакун-травой, в то время как берые князья союзных земель подняли чаши и чары с вином. «Пора сказать о славном придоне и несравненной Тании», — сказал он зычным голосом. В зале стало несколько тише. Его рев был услышан даже за дверью. Военачальники перестали бить кулаками по столу. И Таня ощутила на себе десятки, если не сотни пар внимательных глаз. Придон стиснул зубы. Это у всех бывает свадьба как свадьба, но не у него. На других свадьбах счастливы все как жених с невестой, так и родители, что сумели удачно пристроить детей, а сами породнились, укрепили свою власть, расширили владения, оградили себя от воинственных соседей. Но здесь артани ликуют, но куявские беры, как на похоронах. Он вскинул руку: Веселитесь! Сейчас Итания набросит на себя это, как его? свадебный наряд, после чего Визимайт принесет жертву, вместе с куявскими жрецами и спросит благословение богов на долгую и счастливую «А когда свадьба?» — крикнул кто-то. «Скоро!» — отрубил Придон. «Сразу же, как и переоденется». И опустила глаза. В лицо хлынула кровь, обожгла щеки. Она ощутила, как румянец заливает лицо, и уже вся горит, а кончики уже запылали, как огоньки. Похоже, уже все знают, что она спала на ложе Придона, а сейчас идет в свои покои лишь за тем, чтобы переодеться. Они прошли через зал. Слуги поспешно распахивали перед ними двери. Когда оказались перед ее покоями, Придон сам открыл двери. Ее сердце невольно затрепетало чаще. Оранжевый свет упал на его могучее сильное тело. Она подумала невольно — что вот такое, постоянно открытое ветрам и солнцу, зною и холоду, должно бы выглядеть как старая скала, однако гладкая кожа выглядит чистой, как у ребенка, мышцы упруги и вообще весь сложен, как те статуи, что мастера вытачивают из белого мрамора, добиваясь изображения совершенного мужчины. «Мне должно быть стыдно», — напомнила она себе. Напомнила строго, но получилось смятенно а сама невольно залюбовалась шириной сильных плеч и великолепной грудью, красивых мускулах, с гладкой блестящей кожей. В отличие от исполненной холодной красоты статуй, он жив и полон мощи, яростной силы, и животной страсти. «Заходи», — сказал он. Голос его был глубоко нежен. «И Таня!» Ее шаги, она сама чувствовала, обычно легкие и даже летящие, сейчас робкие и пугливые хотя двигается по своим же покоям. Толчками приближается огромная ложе, от которого она не может оторвать зачарованного взгляда. Он вошел следом. Дверь захлопнулась мягко, но и Тании почудился стук упавшей могильной плиты. Придон изменился в лице, когда в глазах Итании метнулся страх. Что-то случилось? Она молчала, упрятав сердце под внутренние доспехи. Придон перехватил ее за тонкие пальцы. Сердце тут же трепыхнулось от нежности. «Что ты хочешь?» Она с грустью посмотрела в сторону окна, в груди придона сжалась. «Ведь Итания в самом деле может чувствовать себя пленницей, хотя это он ее пленник, по-прежнему у нее в плену». «Ты все равно этого не сделаешь», — ответила она тихим голосом. «И Таня?» «Да, повелитель», — он сказал с болью. «Итания, какой я тебе повелитель! Я твой раб! Я захватил Куявию, но не сумел захватить тебя! Я все еще у тебя в плену! Я все еще страшусь, что кто-то обидит тебя, посмотрит на тебя косо, не вознесет хвалу твоей красоте и достоинствам. Она сказала как можно спокойнее. «Ты, может, дашь мне переодеться? Или я должна раздеваться при тебе, как рабыня?» «Все что угодно, Итания», — сказал он глухо. «Для тебя все что угодно. Я просто не могу без тебя, Итаня. Ты уйдешь и я умру. Он сказал это с жуткой простотой, и она с холодком поняла, что так и случится. Она осторожно приблизилась, откинула назад голову, всматриваясь в его лицо. Его рука робко и непривычно нежно привлекла ее. Итаня положила голову ему на грудь. Сейчас она ощутила вдруг, насколько огромен этот зал, насколько толстые камни в стенах. Как здесь неуютно, и какие они двое, хрупкие в этом большом жестоком мире. Со двора через окно донесся стук копыт, сильные мужские голоса. Она ощутила, как напряглась под ее щекой грудная мышца, медленно отстранилась, чувствуя, как рвется тончайшая ниточка, что протянулась между их сердцами. «Это голос визима это", сказала она. «Я угадала?» «Он», — подтвердил Придон. Он жалко отводил взгляд. Он привез ваших куявских жрецов для совершения обряда». «Тогда не будем медлить», — сказала она со вздохом. «Все равно уже ни ты, ни я ничего изменить не можем». Он повернулся, спина сгорбилась. И Таня почти с жалостью смотрела, как он подошел к двери. На спине все еще рана, уменьшившаяся во много раз, но все еще кровоточит. Гелия уже сказала, что Артане привыкли видеть огромную кровоточащую рану, а когда вдруг стало такой крохотный, приняли этот знак как оправдание их похода. Придон страдал от раны, а взяли куябу, и рана почти исцелилась. Боги признают их право. Небо их поддерживает, их поход святой. Придон оглянулся на пороге. Виноватый и в то же время готовый драться за то, что считает своим святым правом. «Я подожду за дверью». «Хорошо», — ответила она ровным голосом. Дверь плотно закрылась. И Тания продолжала неотрывно смотреть на деревянные створки, словно и за ними видела его и не узнавала. Сейчас он не тот светлый и чистый, как солнечный эльф, прекрасный Витязь, что пробрался в ее спальню и говорил чистый и возвышенно о любви. Не тот восторженный певец, что создавал дивные волшебные песни, от которых сердце начинало стучать чаще, в груди растекалась щемящая сладость, а на глазах выступали чистые легкие слезы. Она вздрогнула тогда, вздрогнула впервые, когда увидела уже беспощадным завоевателем и разорителем ее страны. Он въехал в Куябу на огромном, великолепном коне, за ним покачивались в седлах лучшие герои Артании, однако и среди них выделялся как орел среди ястребов. Взор был ясен, но это был взор непламенного певца властного завоевателя настолько могучего и властного что сам Придон показался ей богом битв и сражений. Похоже, он отныне никого и ничего не боится. Это видно, потому что почти все уцелевшие слуги остались на местах, даже у правителей, ибо хозяйство громадное, а сами Артани не желают утруждать себя заботами о порядке. Она отшатнулась. Из-за кресла приподнялась фигура. Крепко сложенный человек в сером плаще и с капюшоном на глазах приложил палец к губам. И Тания услышала негромкий голос. «Принцесса, это я, Рипей". Она воскликнула, дрожа с головы до ног. «Как ты здесь оказался?» «Так же, как и вы уйдете», — ответил он быстро. «Подземный ход. Давайте поторопимся. Дворец Пола Нартан, я уже все знаю». Она дала увлечь себя за руку в дальний угол покоев. Рипей с неожиданной силой отодвинул с дороги роскошный диван. Его заносили сюда четверо дюжих мужчин. Бросился к дальнему шкафу для одежды. Таких шкафов в ее покоях десятки. И Таня никогда в них не заглядывала, это дело служанок. Сейчас же репей распахнул дверцы и почти втащил ее вовнутрь. Здесь пахло дорогими благовониями. Ее роскошные платья висят на серебряных проволочках. Вдоль стены полочки для флакончиков и горшочков с мазями, притираниями, душистыми маслами. Пара горшочков оказалась на полу. Репей сразу же сказал, «Простите, ваше высочество, я очень неловкий, но мне ваш отец велел спешить». «Как он?» «В надежном месте». Нагнувшись, он одновременно выдернул из-за пазухи длинный стальной пруд с заостренным концом. Ставил на стыки с полом в узкую щель и напрягся. Лицо побагровело. И Таня не верила глазам, стена шкафа начала приподниматься. «Полезайте», — прохрипел Репей. Щель уже превратилась в темный зал. Рай каменной плиты был на уровне его колен. С бьющимся сердцем она встала на четвереньки, поползла в темноту. Впереди совсем близко блеснул огонек. Его просто прикрывали ладонями. Мужской голос сказал негромко. «Все в порядке, принцесса. Мы вам поможем». Руки подхватили ее с двух сторон. За спиной послышался треск. Их догнал сдавленный голос репея. «Все, уходим!» Каменные стены содрогались от бешеного рева. Язычки светильников жалко трепетали, гасли, оставляя синие, дурно пахнущие дымки. Придон бросался на стены с голыми кулаками, разбивал в кровь. Крик рвался уже не из груди, а из глубины души. Глаза застилала красная, трепещущая при каждом ударе сердца пелена. Наконец его тряхнуло, мир перевернулся, посыпались осколки небесного свода. Нет, это Аснарт ухватил за плечи и потряс так, что голова едва не оторвалась, а зубы стучали, будто полгода просидел в проруби. Как? – прорычал Аснарт громовым голосом. Как она могла исчезнуть, Визимайт? Визимайт, ты где? Она оставалась в комнате? – вскричал Придон. Я ничего не знаю, Визимайт. Из красного тумана выплыла сухощавая фигура с длинными серебряными волосами. Здесь я. — ответил Визимайт злобно. — Опозорились. Как же опозорились? Там в зале уже сидят, ждут, пьют. Я посмотрю в магическое зеркало, но сперва надо обряд, жертву. Поздно, вот что я скажу. Магией исправлять то, что можно было не допустить. Тебя что, стражи не было? Придон со злостью грохнул кулаком по стене. Тяжелый светильник из литого золота сдвинулся, закачался и рухнул на пол. Масло разлилось и тут же воспламенилось. Везимаец с брезгливостью затоптал огонь. А когда одна струйка выскользнула и побежала через всю комнату, поджигая роскошный ковер, поленился идти следом, щелкнул пальцами. Темный ручеек масла превратился в землю. Высох и тут же рассыпался. Придон сказал затравленно. Если поставить сторожить целое войско, никто не убежит. Но ставить сторожить войско глупо. Пол войска тоже глупо. Отряд? Но только если сторожат множество пленных мужчин. Да и то среди степи. А здесь ее сторожили так, как и положено сторожить в захваченном городе, во дворце, где полно наших воинов. То есть, уточнил Визимайт язвительно, двое колченогих ветеранов, которым в бой уже нельзя? Черник не колченогий, сказал Придон затравленно. У него правая рука не так срослась, не гнется. Но на всех выходах из дворца стража, крепкая, надежная. Там не пропустят ни Танию, ни самого бога войны. Визимайт сказал задумчиво. «Знаю, знаю. Меня самого всякий раз. Тогда она, возможно, прячется здесь?» Лицо Придона вспыхнуло надеждой. «Думаешь? А я решил было, что кто-то пришел через всякие там подземные ходы, связал ее и похитил». Визимайт зябко передернул плечами. «Подземные ходы — кошмар всякого артанина. Человек рожден жить в чистой и ровной степи, он должен чувствовать на себе лучи солнца а морды вперед ломится навстречу ветру или утренней заре. Можно вечерней, но всякий раз, будь это палящее лето или холодная зима, над головой должен колыхаться огромный купол неба, куда после красивой гибели поднимутся их души, и там продолжат скачки на великолепных огненных конях. Хуже и страшнее подземелий для Артанины ничего не придумаешь. И даже при возможности выбраться из осажденного города подземным ходом, Артанин предпочтет броситься на врага и красиво погибнуть. Придон, не в силах сидеть, метался по комнате от стены к стене. Светильники пугливо трепетали при движении огромного тела. Лицо заострилось, странно выдвинулось вперед и стало похоже на морду большой опасной щуки. «Какие подземные ходы!» — буркнул Аснард. «Туда не всякий мужчина полезет!» Придон резко остановился, сказал осевшим голосом. «Вот и я говорю, там же темно, там паутина, пауки, наверное, скулак кулак». «И мыши», — добавил Аснард извительно. Кровь отхлынула от лица Придона. Он вскрикнул. «Боги, она же может испугаться!» «Да уж», — сказал Аснард безжалостно. «Но что-то ее здесь испугало еще больше. Не знаешь что?» Придон побледнел так, что Аснарду, несмотря на злость и разочарование, стало жаль несчастного. Толкнул в бок, похлопал по плечу, а Визимайт сказал рассудительно. Она не могла уйти сама, иначе ушла бы раньше. Ясно, что за нею кто-то пришел. Возможно, ты прав, ее увели силой. Я сейчас осмотрю все, найду следы. Но тот, кто пришел, позаботится о ней. Так что за нее не трясись. «Хотя бы», — сказал Придон с жаром. «Только бы с ней ничего не случилось». Хлопнула дверь, с разбега вбежала блестка. Лицо ее раскраснелось, в глазах страх и странное облегчение. Придон повернулся к ней, сгорбленный, раздавленный бедой, бледный. Блестка бросилась на шею, обняла, поцеловала и сказала быстро. «Придон, не надо лбом крушить стены, это не шелк шатра, это камень. Все, что случается, к лучшему». «Утешение рабов», — огрызнулся Придон. «Мораль бессильных. У сильного должно свершаться по его воле». А кто как не я сейчас силен в троецарстве? Есть и над нами сила, возразила блестка, подумав, поправилась. Полхвы, говорят, она внутри нас, только нам не подчиняется, а сама нас подчиняет. Придон отмахнулся слишком умно, прорычал. Как она могла улизнуть? Проклятые колдуны. Радоваться надо, Придон. А радоваться? От его рева затрепетали огоньки светильников. Блёстка бесстрашно смотрела в его налившееся гневом лицо. «Тебе повезло, Придон?» «В чем? У меня выдрались сердце, я истекаю кровью, а ты говоришь...» Она покачала головой. «Это раньше в тебе кричало раненое сердце. Теперь орет твоя раненная гордость. Даже, может быть, не раненная, а ей только прищемили дверью хвост? Длинный мохнатый хвост? Придон, тебе не дали совершить великий грех перед любовью. «Если бы ты принудил эту чистую, трепетную девушку, разве ты не стал бы плевать в зеркало, завидя свое лицо?» Придон закричал. «Да пойми ты, я не могу без нее. Гордость это или что еще? Я обезумел, я говорю дурь и делаю дурь, потому что у меня перед глазами только ее лицо. Но я уверен, это мне подсказывают боги, что к ее сердцу все же есть дорожка, и что я могу ее найти, если буду медленно и бережно» прервала она, запомнил, медленно и бережно. Если будешь медленно и бережно искать эту дорожку, а найдя, продвигаться так тихо, чтобы не спугнуть даже присевшего на цветок мотылька. Ладно, придон, об этом можно говорить до бесконечности, и каждый останется на своем. Прости, мне надо возвращаться. Ютлон что-то совсем мрачный. А Лалешка, жена горит света, после его гибели стала прятаться от людей. Что-то бормочет, по ночам встает и бродит с факелом. Скажи, пусть приготовят мне коня. Я выйду завтра утром. И скажу тебе честно, Придон. Я рада, что не присутствую на такой свадьбе. Судьба дала тебе шанс, Придон». Он вскричал в великом горе и гневе. «Какой?» «Не знаю», — ответила она честно. «Но тебе не дали совершить грех. Преступление. Сейчас ты ослеплен, но потом бы сам себя загрыз. У тебя есть время опомниться». — Нет, — отрезал он, — я обезумел блестка. Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили... Нет, не коня, а повозку. Не спорь, я отправлю с тобой подарки. Для тебя, для Лалишки и ее детей, для нашего Ютлана. И дам сотню героев, а сам сразу же пойду искать Титанию. И даже если придется перевернуть всю Куявию и заглянуть во все мышиные норки, я это сделаю. — Несчастный, — произнесла она со вздохом встала на цыпочки, поцеловала его в лоб. Хотя кто знает пути богов? Может быть, самый счастливый? Сотни героев с грохотом промчалась на горячих конях и остановилась перед добротным богатым домом. Придон спрыгнул на землю, поводья подхватил гневец, а он быстрыми шагами взбежал по ступенькам. Артанин, что стоял на страже у входной двери, коротко оцелютовал копьем. Придон сам толкнул дверь. Дальше мелькнуло бледно, перекошенное от ужаса лицо старого слуги. Возникли женские тени, исчезли с легкими испуганными криками. Деревянными шагами он пересек большое помещение со стульями и креслами вдоль стен. За единственной дверью напротив слышались женские голоса. Толкнул створку, с порога окинул взглядом небольшую комнату со скромной мебелью. Женщина с черным платком на пышных пепельных волосах сидела у колыбели. Младенец гулил и улыбался ей беззубым ртом. По ту сторону стояла молоденькая девушка в простом платьице. При виде Придона она тихонько вскрикнула. Придон неотрывно смотрел на женщину. Она подняла на него покрасневшие от слез глаза. Теперь лицо ее было бледным, осунувшимся. Он медленно приблизился к ней, опустился на колени. — Ты помнишь меня? — Я Придон, — сказал он, — убийца своего брата и твоего мужа. Я занимаю его трон не по праву. Вот мой острый нож. Вонзи его мне в шею. Моё сердце хоть немного утешится. Она опустила взор на длинный нож. Артанин наклонил голову к ней, обнажив беззащитно затылок и шею. А лезвие кинжала длинное и острое, как бритва. Ее пальцы коснулись рукояти. Холод металла приятно ожог ладонь. Молоденькая девушка побледнела и прижала ладонь к рту, когда вдова обеими руками подняла нож и коснулась лезвием шеи артанского воина. Он не шелохнулся, оставался на коленях с покорно склоненной головой. Острый кончик прорезал кожу. выступили и вздулась алый жемчужиной крупная капля крови. Руки задрожали, женщина в бессилии отбросила кинжал. Он без звука упал на ковер. Ее безжизненный голос прозвучал, как дуновение сухого воздуха в мертвой листве. «Я не могу тебя судить. Не могу даже винить. Так уж случилось». Плечи Придона задрожали. Он прижался лицом к ее коленям, обхватил руками и заплакал, горько, безутешно. Крупное тело вздрагивало, содрогалось. Служанка, белая, как полотно, в страхе и изнеможении прижалась спиной к стене. Вдова долго смотрела на голову, что вжималась в ее колени. Наконец, тонкие пальцы коснулись черных, как смоль волос. Такие же были у ее скилла. Ребенок, оставленный без внимания, протестующе закряхтел. Женщина повернулась, Придон поднял голову. Лицо даже не с мокрыми дорожками, а сплошь мокрое и красное. Глаза отыскали служанку. «Где старший сын?» Она вздрогнула, бросила беспомощный взгляд на хозяйку. Та наклонила голову. «Приведи Трояна». Девушка исчезла, как привидение. Женщина перепеленала младенца. Дверь приоткрылась, служанка вошла, придерживая впереди себя мальчика пяти лет. Придон, не поднимаясь, повернулся и протянул к нему руки. Мальчишка оглядел его из-под лобья, потом подбежал и обхватил его доверчиво за шею. Придон снова ощутил ком в горле. В глазах защипало. Слезы хлынули горячие, но уже не жгучие. Слезы освобождения. «Пойдем», — сказал он, — «я тебе кое-что покажу». Он поднялся, держа его на руках. Женщина смотрела вопросительно. Слезы стояли в ее больших прекрасных глазах. Он не мог говорить. Рыдания душили. Только кивком пригласил идти следом. Сам двинулся, как слепой, обратно через дом. Воины встретили боевым кличем, но голоса тут же умолкли. У Придона на руках мальчишка. Лицо бледное и решительное, как перед жестоким сражением. Артания, сказал Придон громко. Голос уже не вздрагивал, перед ним мужчины, и голос стал сильно извиняющий, как боевая труба, зовущая на схватку. «Артания, вы лучшие мои военачальники! В вашем лице я говорю со всей Артанией. На руках у меня сын Скилла, царя Артании. Сын Скилла, мой племянник и наследник артанского престола!» Он опустил мальчишку на каменные плиты. За спиной Придона появились встревоженные мать и служанка. А затем все увидели, как сам Придон опустился на одно колено перед мальчишкой, взял крохотную руку, в огромную ладонь и прикоснулся губами к его пальчикам. — Я, Придон, нынешний царь Артании, — сказал он громовым голосом, — приношу присягу верности Трояну, сыну скилы и наследнику престола. Мои дети, братья и сестры также принесут присягу верности будущему правителю Артании и всего Троицарствия. Женщина испуганно вскрикнула. «Нет, только не это!» Придон поднялся. Голос прогремел над затихшим городом. «Он, сын артанского царя и куявской женщины знатного происхождения, рожден, чтобы править обеими странами. Впрочем, он сам решит, как ему править, как распорядиться своей мощью. Прости, но вам лучше покинуть этот город, как бы он ни был хорош. Троян здесь не будет в безопасности. А наша Арса — город артанских правителей. Когда Троян взойдет там на трон, Кто знает, возможно, это случится очень скоро.